Глава 17. Попытка бегства. Пушкин из Пскова приехал одновременно и примиренный, но и приподнятый. Множеством жизней человеческих судеб пахнул на него в ночном Псковском Кремле. И, собственно, его судьба не казалась ему теперь каким-то мучительным исключением. Ни губернатор и даже ни архиерей, о котором написал было преуморительное письмо Вязинскому, дастерегся и сжег его. Но именно это одинокое и полное движение ночи, сам древний город, да еще мимолетно скользнувшая тень милого Пущина, вот что осталось в нем жить от этой осенней поездки. Странное дело, ото всех этих стен, башен, бойниц, да и от самых церквей, где некогда возносили с молитвы над дремлющим в подземельях порохом и в соседстве с прямым кабаком, веяло жизнью, движением общественных сил, напряженной борьбой, передаваемой от века к веку. В этом была простота и величие, и дивная сложность, и собранность, и широта. И это крепило, пусть охлаждая, но закаляя. Тем же для Пушкина дышал во весь этот год его Борис Годунов, которого часто писал Годуновым, как бы слышал в нем отзвук гуденья времен. Но только сейчас и на себя, и на Бориса взглянул он со стороны, и сам осознал, как он вырос за этой работой. Резкие вспышки страстей, мечта политической мести — все это будет и дальше. Это в крови и в раздражающем воздухе, омывающем кровь. Но больше теперь, чем когда-либо прежде, все это отнюдь не походит на одни раздраженные нервы. Пушкину кажется, что он теперь больше владеет собой. И первым его испытанием стало опять-таки Керн. Он не присутствовал при самом приезде супругов и только из перекрестных рассказов представил себе, как это вышло забавно. Анна Петровна выехала из Риги по предложению мужа, который взялся помирить ее с тетушкой. Письмо от Прасковья Александровна она получить не успела и очень радела с ней встретиться. Генерал, как генералу подобает, храбро пошел вперед, оставив жену в экипаже. Но Анна Петровна не усидела, и через рощу и сад сама торопливо направилась к дому. Тетушка вышла, как войско из крепости, окруженное всеми домашними. Керн поняла, что мир заключен, и бросилась к ней на грудь. Пушкин застал уже вполне благодушную сцену. Даже сюртук на Ермолае Федоровиче был полурастегнут, а лицо выражало победу, доставшуюся в результате отважного натиска на неприятеля. По одному этому выражению самодовольства можно было составить себе представление об этом храбром вояке и обольстительном муже. Пушкин лишь бегло взглянул на него, но сразу же в нем впервые за все это время вспыслило острое ощущение жалости в Керн, выданной замуж насильно, совершенной девочкой, да еще за такое сокровище. В этом совсем неожиданном ощущении сразу поблекла и та полтавская тень, что пал на нее на маневрах. Генерал обошелся снова прибывшим с самой изысканной вежливостью, на какую был только способен, и долго тряс руку Пушкина своей широкой и потной рукой. Разговор завязался об общих военных знакомых и, в частности, о генерале Раевском. Керн из себя также пытался изобразить генерала-вояку и нес небылицы. Пушкин старался на него не глядеть. И тем разительнее было его впечатление, когда, наконец, вынужден был прямо взглянуть. Вот этот рубец, видите, за ухом. Генерал повернул свою дряблую шею, напоминавшую щуплую репу, и Пушкин увидел, склонясь тяжелой его с малыми бачками, с височками под Александра, якобы бравый старческий профиль, не твердо и снизу губа, а на верхней коричневый порошок табака под красноватым мясисто нависнувшим носом. Да, замечательно, вижу, вы настоящий герой. Муж ее очень милый человек, мы познакомились и подружились, позже писал Пушкин Алексею Вульфу. Но его почти затошнило от непосредственной близости этого милого человека, и он, отвернувшись, отошел прочь. Генерал тяжело, но отчасти и недоуменно поглядел ему вслед. Пушкин был рад, что в эти минуты Анны Петровны не было здесь, она еще не появилась. Это было невежливо, но он через террасу вышел на двор, отыскал бочку с водой и карет, и тщательно вымыв руки, вытер их носовым платком. Ему было странно. Сейчас он увидит Анну Петровну, но того волнения, восторга, раздражительной злости или мольбы, чем полны были его одинокие письма, сейчас ничего этого не ощущал. А между тем он был истинно рад ее возвращению. Быть может, так было от того, что отвращение к мужу и жалость к жене теснили другие, более яркие чувства, но было еще нечто иное. Точно бы кровь спокойно и крепко в нем отбивала, пусть будет, что будет. Он возвратился в гостиную. Генерал в это время разглядывал, наклонившись, альбом Прасковья Александры. Видны были только его подбитые ватой бравые плечи, все еще прямая спина и широкие круглые бычьи бока. Анна Петровна входила как раз из противоположных дверей. На ней было легкое платье, изящные туфельки. Свежие руки полуоткрыты. Шла она быстро и сразу легко остановилась невыразимым очарованием снова повеяло на Пушкина, словно ну, какая-то милая родная страна опять открывалась пред ним. Как ее можно было жалеть, когда наносит в себе эту полную и легкую радость? А муж, он как репейник на платье, стоит лишь наклониться и отодрав кинуть в каналу. Она улыбнулась ему еще издали, чуть покосив милым смеющимся глазом и склоненную из спины почтенного Ермолая Федоровича. Это безмолвный и краткий их разговор заключал в себе всё и радость свидания, и призыв к осторожности, и тем самым признание, что есть что скрывать. В эти немногие дни, пока супруги гостили у Осиповой, так и установили взаимные их отношения. С мужем Пушкин был тот церемонен, то позволял себе изредка какую-нибудь словесную выходку. По отношению к Анне Петровне, кажется, сам генерал успокоился, и Пушкин и мадам Керн тщательно с его недоброго взгляда. Больше всего досадовал Ермолай Федорович за то, что штатский поэт бил его в шахматы. Пушкин знал, что на доске защищаться труднее, чем нападать, как, впрочем, и в жизни я опрокидывала Керна самыми дерзкими выпадами. Пожалуй, что только так он и переносил его близость, ему доставляло большое удовольствие знать, что Анна Петровна на его стороне и радуется поражением мужа. Отдаленно, пожалуй, это было как бы сражениями и из-за нее самой. Все же изреку удавалось повидаться и наедине. Пушкин знал теперь ее планы и строил свои. В Ригу она вернется лишь ненадолго, Уедет в Петербург. Он про себя также решил в Петербург непременно удрать. Наконец, это не будут только слова, но и поступок. Оба они жаждались видеться на свободе. И оба, смеясь, отвергли ее предположение выдать замуж кузину Аннетту, чтобы иметь у нее прибежище. Выдать замуж Аннетту? Да и подумать об этом смешно. Она ж прирожденная дева. В один из таких разговоров Пушкин спросил полушутя. — Ну, а кузен? — Ах, Алексей очень смешной, — ответила Анна Петровна. — И он вас не любит, боится. Пушкин действительно был теперь рад, что она не последовала призыву его приехать в Михайловское. Он был после Пскова спокойней, увереннее. И самый проект «Посетить Петербург» был связан теперь не с одной только Керн, но и с разными планами об устроении жизни по-новому. Может быть, все же удастся на время покинуть Россию. Однако ж, когда была она в непосредственной близости, и шло от нее живое тепло, он страстно мечтал об одном — видеть ее у себя в Михайловском, и забыть с ней обо всем и обо всех. Такое свидание и было. Только одно. Обстоятельства им благоприятствовали. Просковья Александровна с генералом уехала к Рокотову на партию ВИСТ. Звали Пушкина, но он уклонился. Анна Петровна сказала с больной и заперлась у себя, а послеобеденный час, убедившись, что сестры прилегли отдохнуть, вышла из дома будто гулять. Никто ее не видал. Пушкин ждал в рощи, не в той, где были вензелях. Из осторожности, как было условлено, он не выходил за опушку, похаживая взад и вперед, как бы запретные черты. Весь этот день было тепло и ясно. Предвечерняя мягкость лежала над озером. Доживая последние свои северные дни, Айс стоял у самого берега, как бы неся почетную стражу, длинную тонкую ногу поджав под крыло. Керн показался вдали. Пушкин едва не кинулся к ней но порыв свой сдержал. Она приближалась быстро, легко, точно гонила ей ветром. И у нее было так, пусть будет, что будет. Когда она была уже близко, Пушкин на месте не устоял. Он побежал к ней навстречу и на бегу принял в объятие. В это свидание, короткое, страстное, они почти вовсе ни о чем не говорили. Ни словом он не обмолвился ни про мужа и ни про Вульфа, Словно бы и на свете их не было. Было лишь жаркое дыхание милых уст, Которые он целовал, целовал, как сбывшийся сон. свидание это прошло необнаруженным, Но оно не принесло с собой желанного разрешения. Что-то между ними стояло, и Пушкин догадывался. Керн не могла переступить через чувства кузины Анны. скрывать от нее было бы тяжело, невозможно, Признаться жестоко. Мужа решила она окончательно бросить и звала в Петербург Александра, зная, как это трудно. Нечто подобное испытывал и сам Пушкин. Тригорская, Осиповы, не Анна, конечно, а прежде всего сама Прасковья Александровна, связывали его. Возникла бы ссора, разрыв, Тригорская была бы отрезана, одиночество стало бы полным, невыносимым. Но с тем большую страстью мечтал он теперь о побеге, пока что в Петербург. А вместе с тем, как и всегда, работе его это ничуть не мешало. Кернеи уехали в Ригу, и в Тригорском по-прежнему воцарились мир и согласия. Осень была хороша, писался отлично, работал, гулял. На прогулке однажды припомнилась прошлогодняя такая ж пора и ее треволнение — В с отцом и, как пребывая в Тригорском, распоскакал прямо в телеге за неизвестным письмом, находившимся в руках Сергея Львовича. И когда отъезжал, эти опенки, цветы ему поднесенные Анной, осенние, и недовольный взгляд ее матери. Но, как всегда, Анна не трогала. Лицо же Прасковья Александры, вставшее в памяти, невольно заставляло подумать о тех огорчениях, которые он ей причинял и захотелось хоть несколько строк ей оставить на память. Она же и окна ему обрала на лето цветами. Иные из них еще доцветали. Цветы последние милей роскошных первенцев полей, они унылые мечтания жилее пробуждают в нас, так иногда разлуки час живее самого свидания. Осипова была растрогана до глубины души, слушая это, а Анна ушла к себе плакать. Как же не плакать, когда решительно все шло мимо неё и даже Зизи получила чудесный подарок. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. Пушкин однажды Анне признался, что начал стихии для неё а когда она попросила припомнить, заранее радуясь и трепеща, хоть одну только строчку — Он произнес целых две. «Ты приближаешься к сомнительной поре, как меньше женихов толпится на дворе». Это ли не было горькой насмешкой? Но Анна была удивительной девушкой. Могла ли разлюбить она Пушкина? О, никогда! Эта злая для нее любовь все глубже и глубже оплетала своими корнями девическое ее верное сердце, а он ничего этого как бы вовсе и не замечал. Но хоть ценил ли? Тем временем Пушкин наводил последний порядок и в книге стихов. Стихотворение к ней он вычеркнул вовсе. Так в эту пору Кэрн его сердце заменило собою Бакунину. А между тем наступила годовщина лицея. Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз, увянувшее поле, Проглянет день, как будто по неволе. Весь этот день он провел у себя, вспоминая товарищей. Он им предсказывал, что в будущую годовщину и сам явится к ним, единственным верным друзьям, ибо новые друзья ему изменили. Но Горик был не братский их привет. Так и сегодня, на празднике дружбы, это его исконной стихии, вспомнила неверного друга Александра Раевского. Но с тем большей теплотой выливали стихи настоящих друзьях. Он помянул и умершего Флоренции Корсакова, и Матюшкина, морехода, и всех троих его посетивших товарищей Пущина, Дельвига и Горчакова. Первые двое были ему ближе неизмеримо. Но пусть Горчаков даже его и не посетил, и неизвестно, настолько ли даже был болен, чтобы к нему не приехать но все же и он как бы у него побывал. И вспоминая о паспорте из-за границы, я это сделал бы для любого лицейского товарища. На одиноком пире своем Пушкин забыл и про слюни, про клетчатый плед и про монаха. И лирически порно помянул у себя и Горчакова. Ты, Горчаков, счастливец первых дней, хвала себе! Фортуны блеск холодный не изменил души твоей свободной. всё тот же ты для чести и друзей. Нам разный путь судьбой назначен строгой. Вступая в жизнь, мы быстро разошлись, Но незначай проселочной дорогой Мы встретились и братски обнялись. Он поминал себя. Служение мус не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво. Но юность нам советует лукаво, И шумные нас радуют мечты. Под горячую руку мысленный тост Предлагал из-за царя. Что же он, как все, способен поддаться мгновенью? Он человек, им властвует мгновенье, Он раб молвы, сомнений и страстей. И, обращаясь к Кюхельбекеру, Говорил и о нем, и о себе вместе. «Пора, пора!» Душевных наших мук не стоит мир. В эту минуту готов он был бросить свои заблуждения. Подобные настроения Пушкину не были чужды и раньше. Теперь же в эту сторону его гнули усиленные друзья и самые обстоятельства жизни. Жуковский положительно требовал, чтобы в Годунове обнаружился новый пушкинский дух. Напишешь такого Годунова, что у нас всех будет душа прыгать. Слава победит обстоятельства. Вязинский беседовал и с Карамзином. Карамзин слал советы. Но Пушкин ни в чем не уступал. Трагедия его была выношена и выстрадана до конца. Одно дело в годовщину лицея простить ради тоста неправое гонение царю, и вовсе другое лукавить перед собою самим и как раз в том, что является истинным делом его жизни. Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию. Навряд, мой милый, хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат! Так он писал Вяземскому, закончив своего Бориса. Это был год напряженной работы, и последняя ночь походила на вздох освобождения.